И внезапно без предупреждения картина исчезла. Изумленные остролетчики, приготовившиеся увидеть нечто необычное, почувствовали буквально удар. Галерея по ту сторону прозрачной стены осветилась обычным голубым светом. Появились чужие звездолетчики. На этот раз они двигались очень быстро резкими движениями. В этот момент на экране возникла череда последовательных картинок. Они замелькали в таком темпе, что экипаж едва мог услежить за изображениями. Где-то в отмии космоса двигался такой же белый звездолет, какой висел сейчас бок об бок с Теллуром. Видно было, как крутилось, сверкало, разбрасывая во все стороны лучи его центральное колесо. Вдруг колесо остановило вращение, и корабль повис в космической бездне недалеко от маленькой голубой звезды Карлика. Из звездолета устремились в даль лучи, черточками мелькавшие на экране, в левом углу которого появился второй звездолет. Летящие черточки достигли его, неподвижно стоявшего рядом с земным кораблем, в котором люди узнали свой Теллур. И белый звездолет, принявший зов своего товарища, отодвинулся от Теллура куда-то в черную даль. Мутанг вздохнул так громко, что подчиненные обернулись к своему командиру с ним им вопросом. — Да, они скоро уйдут. Где-то очень далеко шел второй их корабль. Они каким-то способом переговаривались, хотя я не могу себе представить, как это возможно в неизмеримых безднах, разделяющих корабли. И теперь что-то случилось со вторым звездолетом, его зов достиг наших чужих, хотя правильнее будет сказать наших друзей. Может быть, он не поврежден, а нашел что-нибудь важное? Тихо спросила Тайна. Может быть, как бы то ни было, они уходят. Надо торопиться изо всех сил, чтобы успеть переснять, записать как можно больше сведений. И главное — карты их курса, их встречи. Я не сомневаюсь, что у них были встречи с кислородными, как мы людьми. Из переговоров с чужими выяснилось, что они могут задержаться на земные сутки. Люди, подстёгнутые специальными лекарствами, работали совершенно неистово и не уступали ни истощимой энергии быстрых серых жителей вторной планеты. Переснимались учебные книжки с картинками и словами. Тут же записывалось звучание чужого языка. Передавались коллекции с минералами, водами и газами в стойких прозрачных ящиках. Химики обеих планет старались понять значение символов, выражавших состав живых и неживых веществ. Афра, бледная от усталости, стояла перед диаграммами физиологических процессов. генетическими схемами и формулами схемы эмбриологических стадий развития организмов обитателей второй планеты бесконечные цепочки молекул второстепенных белков были в то же время изумительно похожи на наши белковые молекулы те же фильтры энергии те же ее плотины возникшие в борьбе живой материи с антропией прошло двадцать часов в галерее появились Тей и Кари едва живые от усталости они несли ленты звездных карт отражавших весь путь Теллура от солнца к месту встречи. Чужие заспешили еще больше. Фотомагнитные ленты памятных машин землян записывали расположение незнакомых звезд, изображенные неведомыми знаками расстояния, астрофизические данные, перекрещивающиеся сложными зигзагами путей обоих белых кораблей. Все это должно было быть потом расшифровано по приготовленным заранее чужими таблицам объяснений. И, наконец, люди не удержались от радостных восклицаний. Сначала у одной, потом у другой, третьей, четвертой, пятой звезды на экране появились увеличенные кружочки, в которых завертелись планеты. Изображение неуклюжего пузатого звездолета сменилось целой стаей других более изящных кораблей. На опущенных из-под их корпусов овальных платформах стояли в своих скафандрах существа, несомненные люди. Знак атома с его семью электронами, кислорода. Увенчивал изображения планет и кораблей, но звездолеты на схеме соединялись только с двумя из изображенных планет: одной, расположенной близко к красному большому солнцу, другой, вращавшейся вокруг яркой золотистой звезды спектрального класса F. По-видимому, жизнь на планетах трех других звезд тоже кислородная еще не достигла высокого уровня, позволявшего выход в космос, или мыслящие существа еще не успели появиться там. Выяснить это людям земли не удалось. Но в новых руках были неоценимые сведения о путях, ведущих к этим населенным мерам, отдаленным на многие сотни парсеков от места встречи звездолетов.